Сергей Баранников. Архипов. Книга первая. Псионик. Глава первая. Вечер, который не предвещал неприятностей. Переполненная маршрутка, июньская жара. Внутри салона просто не продохнуть. А я еду с последнего экзамена и не могу сдержать улыбки. Сессия сдана, и теперь я могу считать себя студентом второго курса. Правда, впереди еще летняя практика, но это уже половина проблемы. Сегодня самый счастливый день за долгие месяцы, и даже хмурое настроение пассажиров и прочитание бабульки всякий раз, как кто-то решится открыть люк, не могут меня огорчить. Остановка возле медицинского университета. Водитель жмет по тормозам, и я едва успеваю схватиться за поручень, чтобы не растянуться на полу. Хотя куда тут падать, если люди, как в консервной банке? Со стороны учебных корпусов тянутся студенты, которые сегодня тоже закрыли сессию. Некоторые улыбаются, но кое-кто выглядит уставшим и совершенно измотанным. Как же я их понимаю? Буквально за секунду до отправления в салон забегает девушка. Благодаря какому-то неведомому закону сохранения свободного места в пространстве ей удается уместиться на последней ступеньке. Длинные волнистые волосы разметались по сторонам, а сама она выглядит взволнованной. «Да, Пушкина, пожалуйста!» Маршрутка начинает движение, а девушка протискивается немного дальше и становится возле окна. Одной рукой держится за поручень и не поправляет непослушные локоны, которые закрывают лицо. «Да, я бы тоже не отказался оказаться там». И дело не только в девушке. Из окна в салон маршрутки попадает хоть какой-то воздух. «Увы, по салону не протиснуться, поэтому мне лишь остается наблюдать за красоткой с другого конца маршрутки». «Обернись, посмотри на меня!» «Эх, если бы я мог передавать свои мысли на расстоянии...» «Не знаю, сработало или мне просто повезло, но в следующем годовении девушка поворачивается в мою сторону, и наши взгляды встречаются. На ее губах появляется улыбка, на щеках появляются ямочки и легкий румянец» а в следующее мгновение она скромно опускает глаза. «Так, это точно знак!» «Значит, она выходит на Пушкина?» «Нельзя упускать такой шанс!» «Простите, вы на Пушкина не выходите?» «Давайте поменяемся!» Пассажиры нехотя расступаются, пропуская меня к задней двери. Заранее занял место возле выхода, и как только маршрутка остановилась, дотянулся до кнопки. Дверь отворилась, и я тут же выскочил на улицу. Девушка ушла совсем недалеко, поэтому догнать ее было делом пары мгновений. «Привет, я Андрей». «София». «Какие планы на вечер?» «Ну, вообще собираюсь поехать к родителям на выходные в Ярцево». «Давай сходим куда-нибудь, когда вернёшься». «Оставь свой номер, договоримся о встрече». Через минуту девушка пересела в другую маршрутку, едущую до автовокзала. А в памяти моего телефона был сохранён её номер. «Да, сегодня определённо самый удачный день за последние несколько месяцев». Сначала экзамен, теперь номер телефона симпатичной девушки, которая мне понравилась. Осталось только встретиться с друзьями вечером и заглянуть в одно местечко, а заодно и отпраздновать окончание первого курса. Говорю вам, на заброшенке абсолютно безопасно. Авторитетно заявил Генка, отглядываясь по сторонам. Мы вчетвером пробирались к старому зданию Смоленского научно-исследовательского института, которое закрыли еще в конце прошлого столетия. Вечерние сумерки скрывали наши силуэты на фоне высокого каменного забора, которым обнесли здание в надежде обезопасить строение от таких гостей, как мы. Тогда зачем оглядываешься? Похоже, мои слова заставили Генку собраться, и он тут же выпрямился и спокойно вышел из укрытия». «Ага, герой. Только что проверил обстановку, убедился, что вокруг никого нет. А теперь решил восстановить свой авторитет». «Говорю же, безопасно!» — произнес он по слогам. «Генку я знал давно. Наши дорожки сошлись еще на первой сессии, когда мы сдавали высшую математику. Мне никак не давались эти интегралы, и я рисковал получить первый в своей университетской жизни хвост. Именно тогда предприимчивый Генка Вихрев предложил купить экзамен за бутылку коньяка». Вихрь, как прозвали его сокурсники, за фамилию, невероятную инициативу и неусидчивость, тоже встрял с интегралами и садиться за зубрёшку совершенно не собирался. Именно тогда я впервые услышал его знаменитую фразу «Ты же меня знаешь». И тогда же я чуть не вылетел из универа из-за той же самой бутылки гоняка. Игорь Фёдорович, пожилой препод, читавший нам высшую математику, был ещё в советской закалки. Взятки принципиально не брал, хоть и жил бедно. Получив необычное предложение, он сразу записал нас с Генкой в число бездельников. Пришлось все зимние каникулы ходить к нему на дополнительные занятия. Как результат, он успел закрыть ведомость в последний момент. И я ходил с гордой четверкой в зачетке. Но ну, а Генка дулся на меня, потому что получил трояк и слетел с стипендии. В принципе, никто же не мешал ему налегать на учебу. Но, как говорил сам Генка, у него свои способы решения проблемы. «Мальчики, что тут у вас?» Средом за нами из укрытия вышла стройная блондинка, хотя в походной одежде ее фигуру все равно было сложно рассмотреть. Аня — девочка из богатой семьи. Но в наших сталкерских вылазках она была незаменимым участником. Однажды ее отец встретил нас с Генкой и решил серьезно поговорить, чтобы Аня больше не гуляла в неблагополучной, по его мнению, компании. Но у него ничего не вышло. Девушка устроила такой скандал, что отцу пришлось отступить». Следом за Аней из укрытия вышел Толик. Наша тяжелая артиллерия и веский аргумент в любых ситуациях, когда нужна грубая сила. Толя не раз выручал нас в лесковых походах. «Да бросьте, ребята, никого здесь нет!» Увидев рядом крепкого друга, Генка заметно посмелел. «Последним сторожем был Степаныч, пока его не уволили. А если на встретим, у нас есть Толя!» Толяна одобрительно хмыкнул и захрустел костяшками пальцев. «Странно это все!» Аня нахмурилась. И остановилась возле стены Да что странного Ну пошел он в подвал за банкой огурцов и пропал Мало ли куда он мог деться Ребята, которые любят бродить по заброшкам Говорят, что угодил в аномалию А я в эту ерунду не верю Давайте оставим эти сказки тем, кто просто боится соваться на охраняемый объект Мы же не из таких Я посмотрел на дорогу в бетонном ограждении заброшенного исследовательского центра Это место, расположенное на окраине города, Манила, всех любителей побродить по заброшенным местам В своих кругах они называли себя исследователями, сталкерами или ходоками А по мнению патруля, который неоднократно задерживал неудачливых искателей приключений на мягкое место Мы просто были бродягами и злостными нарушителями порядка Сегодня мы снова решили забраться в это место Но на этот раз нашей целью был подвал, куда практически ни одна команда не осмеливалась спускаться А в одиночку соваться было вообще смертельно опасно И дело не в сточных водах, которые подтапливали помещения А скорее в завалах и смутных легендах, ходивших об этом месте Взять ту же историю о пропавшем стороже Степаныча Старик работал на этом предприятии еще со времен Союза Говорят, был каким-то ученым А после развала страны и закрытия исследовательского центра Не смог покинуть это место и заделался сторожем Для тяжелых девяностых обычная история Одну время ему даже платили какую-то зарплату, чтобы поддержать старика А когда здание окончательно сняли с баланса государства и квартиру старика отжали черные риэлторы, он перебрался сюда. Говорил, что работает сторожем, но мы-то знали, что ему просто больше некуда податься. Степаныч был душа человек. Во-первых, он нашугал по всему объекту, но когда понял, что мы не вандалы и не наркоманы, подобрел и принял за своих. Его любили все: и строик-болисты, которые частенько по выходным зависали в правом крыле заброшки. И, таких, и такие ходоки, как мы, которым просто не хватало романтики и хотелось почувствовать себя вдали от цивилизации. А заодно и посмотреть, что да как тут устроено. Посмотреть ведь было на что. Огромные пустые железобетонные колодцы, прожавевшие цистерны, которые превратились в труху и на приемки металла уже никому не нужны. Какие-то приборы, аппараты, колбы. Еще до того, как вандалы перевернули здесь все, казалось, будто люди бросили все на своих местах и просто ушли. За пару лет наших редких вылазок мы исследовали все четыре этажа. Центральную часть и оба крыла. И только подвал оставался белым пятном на нашей карте. Именно там вроде как и пропал Степаныч. Сторож хранил в подвале свою консервацию и частенько пропадал там. Нас он туда никогда не пускал. объясняя, что спускаться туда слишком опасно. Редкие компании ходоков, которым удавалось пробраться мимо Зоркого Степаныча, говорили о каких-то аномалиях. Но их подняли на смех, на этом история с подвалом и закончилась. Именно после исчезновения сторожа мы решили поискать его в подвале. Может, он подвернул ногу или сердце прихватило. Хотя, конечно, спустя неделю наша помощь, скорее всего, будет уже неуместной. Но хотя бы выяснить, что с ним случилось. А еще у Степаныча была собака. Обычная дворняга, которая прибилась к старику и была его верным поводырем. Благодаря мухе он безошибочно вычислил нас, когда мы пытались прятаться в день нашего знакомства. Эта лохматая ящейка останавливалась возле каждой нашей нычки. И лаяла, будто бы давала Степанычу знак, что нашла нас. С тех пор, каждый раз, выбираясь на вылазку, мы брали с собой угощение и для мухи. Вот только с исчезновением Степаныча пропала и муха. Может, попала в беду вместе с ним, а может, ушла сама, как только старик пропал. Слушайте, может, в полицию заявление написать? Пусть ищут. Робка предложила Аня. Она явно не была трусихой, но сейчас всерьез волновалась за Степаныча и была готова на любые действия, которые могут помочь нашему старому знакомому. «Да ну, дохлый номер!» Тут же встрял Генка. «Ты разве не знаешь, как они работают? Будут искать у родственников по месту жительства, а когда узнают, что он бомж, то вообще рукой махнут. Как говорится, нет тела, нет дела». «Ну так пусть возьмут и проверят. Хотите, я могу сделать вид, что я там потерялась, а вы потребуете меня найти». — В конечном счете, отец точно хватится, на уши всех поднимет. — Аня, вот за что я тебя люблю, так это за твои безумные идеи. С улыбкой произнес Вихрев. — Напомни тебе, что искать начинать только на третьи сутки. — Я кричать буду, что упал и сломал ногу. А Степаныча видел, и он пошел по коридору. Свернул не в ту сторону и не вернулся. А вы скажете, что испугались и не полезли мне на помощь. — Не, слабенько. Генка задумчиво потеребил пол рубашки и выдал. — К тому же, если так... Войтес насточную шкуру спустит и больше не позволит с нами по заброшкам шататься. И потом, представь себе, что Степаныч уже неделю как помер, распух и лежит там воняет. Ты сможешь выдержать хоть несколько часов в такой обстановке? Фу, Гена, перебарщиваешь. Аня скривилась и даже немного побледнела, но отступать от своей идеи не торопилась. Нет, я серьёзно, сможешь? Генчик хватит. Пришлось оборвать друга, потому как он действительно зашёл слишком далеко. «Я твердо решил идти в подземный комплекс и посмотреть, нет ли там Степаныча. Если кто-то сомневается или не хочет идти, тянуть за собой не буду. Это должно быть личное решение каждого». «Ну, я с тобой!» — тут же вписался Генчик. «Ты же знаешь, я за любой кипиш!» «А вдруг там действительно что-то серьезное случилось?» Аня все не решалась принять нашу идею, хоть мы и давно зарились на тот участок заброшки. Но одно дело, когда там просто руины, и совсем другое, когда там мог пропасть человек». «Ну, это же подвал института. Может, бочки с радиоактивными отходами прогнили, случилась утечка, а Степаныч пострадал. Сейчас сунемся туда и рядом ляжем». «Анька, ты если идти не хочешь, так скажи». Напал на нее Вихрев. «Толя, а ты что молчишь?» «А куда вы без меня?» Улыбнулся здоровяк, давая понять, что он в деле. «Ладно, уговорили». Девушка отбросила последние капли сомнения и согласилась. «Андрюх, ну что устал? идем?» «Идем, конечно», — отозвался я поймав на себе взгляд Генки. Мы по одному прошли через дыру и побежали к стене. Последнее время здесь часто стали останавливаться патрули, а попадать им в руки совсем не хотелось. Бежать по кочкам, поросшим травой и мимо торчащей земли арматуры было делом не из легких. Приходилось быстро перебирать ногами и смотреть, куда становишься, чтобы не повредить ногу. «До стены бежать пришлось метров триста. Ну, но я уже запыхался, когда, наконец, рухнул на бетонное ограждение и сполз на землю». «Как потеплеет. Будем на стадионе бегать». Судя по голосу Генки, эта дистанция тоже далась ему нелегко. «Тоже мне спортсмен. Надо бросать курить, тогда и дыхание будет нормальным». «Ладно, ничего тут светиться. Пошли внутрь». Ответил я, переведя дыхание, и первым проскользнул в дверной проем следом за мной валился Генка, а потом потянулись Аня с Толиком. Сюда. Я долго готовился к этому походу и раздобыл всю информацию о планах здания, которую только можно было получить в интернете. Поэтому и ввести ребят по подвалу предстояло мне. Судя по чертежам, единственный вход в подвал находился в центральной части здания. После закрытия центра подвал законсервировали. Но ушлые искатели еще в 90-е спилили металлические двери на металл. «Как же я давно хотел попасть туда!» Радостно пропел Генка. На самом деле, помимо поисков Степаныча, у каждого из нас были свои причины соваться в подвал. Генка надеялся раздобыть что-нибудь ценное, что можно подороже продать. На крайний случай метель и алюминий его тоже устроили бы. Толик бросал вызов своим умениям и навыкам, мужественно переносил невзгоды и превозмогал трудности. «Аня, а вот она была загадкой!» Трудно объяснить, что заставляет симпатичную девушку из богатой приличной семьи таскаться по заброшкам в компании парней. Думаю, девушка хотела доказать самой себе, что она сильная и может справиться с проблемами. А еще назло родителям творить что-нибудь необычное. Ну, а мне нужны знания. Каждый уголок подвала должен быть исследован. Вот только что делать потом? На исследовательском центре можно ставить крест». Ладно, это будет потом А сейчас нужно собраться и сделать все максимально гладко Тут же поймал себя на мысли, что едва не пропустил поворот Чем вызвал недовольное бурчание вихря Уже у входа в подвал меня посетило плохое предчувствие Листы фанеры и часть каменной плиты, закрывавшие вход, валялись в стороне Похоже, кто-то уже забрался внутрь Явно не парочка, которая решила уединиться Эти бы полезли на крышу Скорее всего, либо бомжи которые учу или отсутствие хозяина на объекте либо такие же искатели приключений, как мы. В любом случае нужно быть настороже. За мной. Я первым прошмыгнул в подвал. В нос тут же ударило сыростью. Щелчок налобного фонарика и мягкий рассеянный свет залил комнату на пару метров впереди. Поначалу нам часто встречались следы бывших здесь бродяг: пустые бутылки, консервные банки, целлофановые пакеты. Коридоры были почти пустые И только когда дорога свернула в сторону Впереди показались очертания цистерн И не только их Осторожно, там впереди кто-то есть Свет от двух крошечных фонариков Бегал впереди, освещая путь незнакомцам и я быстро выключил налобный фонарик Искренне надеясь, что нас не заметили То же самое сделали и остальные Теперь единственным освещением Был тусклый свет, который местами пробивался Сквозь щели в потолке Тихонечко, двигаясь на ощупь, подобрались к стене и замерли там. Пусть незнакомцы подойдут поближе, тогда будет ясно, с кем имеем дело. «Хватит! Здесь его точно никто не найдет!» «Ты шутишь? Посмотри вокруг! Здесь как в центре, после дня города! Молодежь толпами так и бродит!» «Нужно оттащить тело подальше и спрятать от посторонних глаз!» «Не дури! Запах будет такой, что с закрытыми глазами найдешь!» «Давай, тащи его!» — прохрипел один из бандитов, надрываясь от натуги. «Зачем так далеко? Бросили вы где-нибудь на окраине, дело с концами». «Нет, нужно тащить это тушу в подвал, будто кому-то ездил до этого пёртого барана». «Ты не умничай, да?» Крикун ясно сказал спрятать тело так, чтобы не нашли. «Сейчас закинем куда-нибудь поглубже, и можно возвращаться обратно. Завалим выход, и сюда уже точно никто не сунется». Похоже, это были люди Крикуна, местного криминального авторитета. Они тащили безжизненное тело. Скорее всего, хотели припрятать здесь». «Да, выбрались побродить по заброшкам». Конечно, встречи с наркоманами и бомжами вообще не смущали. Но вот такие ребята. Они ведь, скорее всего, с оружием. Могут уж шмальнуть. Бандиты потащили тело дальше. А я хаотично соображал, как можно избежать нежелательной встречи. Самое обидное, что они, по сути, отрезали нам путь для отступления. И теперь нужно искать способ уйти незамеченными. «Сюда!» Прошептал я Генке и проскользнул в соседний коридор. «Если успеем, доберемся до выхода первыми. Конечно, можно тихонечко посидеть здесь, но ведь они собрались засыпать выход, а оставаться под завалами совсем перехотелось». «Я точно знал, что другого выхода здесь нет, а пробиться через толстую бетонную плиту в наших условиях просто невозможно». «Андрюха, ты слышал? Они выход завалят!» Голос Ани дрожал от страха. «Тут же есть пожарный выход, ну или хотя бы запасной?» «Нет, другого выхода нет. Вихрь, держи!» Я протянул Генке карту подвала, которую набросал сам. «З -з «Зачем?» — голос вихря дрожал. «Я карту наизусть знаю, а вам может пригодиться в случае чего». «В каком это таком случае?» Тут же переспросил Генка, но тут же замолчал. «Ребята, давайте с ними серьезно поговорим». Толя пришел в себя и решил проявить инициативу. Поднял кирпич и бережно провел по нему ладонью. «Их всего двое, а нас четверо. Даже если Аня не брать в расчет, нас больше». «Это почему меня не брать в расчёт? У меня вообще-то чёрный пояс по джиу-джитсу!» Тут же возмутилась девушка. «Ребята!» Я решил всех успокоить. «У них оружие. Будь у нас хоть десять человек, у них серьёзное преимущество. По возможности постараемся скорее выбраться отсюда. Если не получится, будем решать по ситуации. В конечном счёте, нападём из-за угла». Моё по ситуации совсем не успокоило ребят. Ну, а так даже лучше. «Пусть понимают серьёзность проблемы, в которой мы оказались». Ожидания поскорее выбраться из подвала не оправдались. Соседний коридор оказался затоплен, и нам пришлось делать еще один большой крюк через соседний зал. В просторном зале было собрано старое оборудование. Проживевшие погрузчики, прицепы, небольшие вагончики и цистерны. Топлива в них, естественно, не оказалось. «Гена, давай мы не будем тратить время зря, а займемся поисками выхода». Пришлось осадить друга, иначе мы бы точно не успели к выходу. «Не надо торопиться, вы его уже нашли!» Раздался голос другого конца зала. Я машинально ушел в перекат. Благо, опыт тренировок позволил сделать это без проблем. Звук выстрела ударил по ушам, а совсем рядом пуля чиркнула по каменному полу и отскочила в стену. Ударил со спиной о какой-то корыто и прижался к земле, когда пули засвистели над головой. «Осторожнее, стрикошетит!» — закричал один из бандитов, предостерегая своего напарника. «Живо к выходу, я их уведу подальше!» — скомандовал я и перебежал к стоявшей рядом цистерне. «Надеюсь, я сказал достаточно тихо, чтобы меня не услышали на том конце зала». И очередной выстрел, и Генка закричал от боли. Краем глаза заметил, как Вихрев рухнул на пол. Судя по отборным матам, живой. «Андрюха, ты это брось! Мы тебя не оставим!» — вмешался Толя. «Толя, не время геройствовать! Я подвал знаю наизусть! И сам выйду! Валите уже!» Туля с Аней помогли подняться Генки и потащили его обратно в зал, откуда мы только что пришли. А я швырнул пустую консервную банку, оставленную здесь кем-то из предшественников, в бандитов и помчался в боковой коридор. И если я правильно помню, он вел в компрессорную, а оттуда было два пути. Либо в щитовую, где заведомо тупик, либо в параллельный коридор. Именно туда я и надеялся выскочить, а потом потихонечку выйти к выходу из подвала. Адреналин стучал в ушах. Разбирать дорогу в темноте было практически нереально. И пока бежал, я уже дважды успел приложиться к коленам. «Ничего, колено заживет. Главное — выбраться отсюда!» Похоже, оба бандита помчались за мной. Я слышал их голоса в соседней комнате. «Я тебе догоню, урод! Ты у меня свои же кишки жрать будешь!» Всего на мгновение замедлился, и тут же сзади прогремел выстрел. «Повезло, что стреляли навскидку». «Да и попробуй тут прицелиться, если единственный ориентир – тусклый свет налобного фонарика». «Нет, можно бы и его не включать, но тогда я точно себе ноги переломаю, и шансы на спасение растают, как снег в июле». «Маленькие фонарики в руках бандитов все равно не помогали выцепить меня из общего устройства комнаты». «А фонарик светил не настолько ярко, чтобы видеть меня наверняка». «Отлично, сейчас небольшой кружок и дело в шляпе». Я находился где-то на границе центральной части здания и левого крыла. В следующую комнату я буквально запрыгнул и тут же замер. Прямо передо мной, на всю ширину коридора, плыло какое-то мерцающее облако. Может, ядовитые испарения? Тогда непонятно, почему они переливаются синеватыми оттенками. Не припомню ничего подобного. В любом случае приближаться туда не хочу, а надо. Сзади догоняют бандиты, и намерения у них вполне однозначные. «В отчаянной попытке проскочить между львом и крокодилом я прижался к стене, но лучше не стало». Голоса преследователей приближались, и мне приходилось делать выбор. «Может, это и есть та аномалия, о которой судачили ходаки? Присмотревшись, увидел круглую арку, которая окружала облако. «Выходит, оно не плавает в воздухе само по себе, а имеет вполне определенные границы». «Блин, и что делать-то?» «Я же говорил, что тебе кердык-сучоныш!» Прошипел один из бандитов, показавшись из-за поворота. От гвоздя еще никто не уходил. Череп, прострели ему колено. Ага, вот я так и буду стоять и ждать, пока вы меня тут порешите. Шли бы вы лесом! Набрал воздуха в грудь, бросил прощальный взгляд на коридор, из которого появился. Где-то там были ребята. У них есть шанс уйти, а вот у меня... Посмотрим, что случится, если проскочить через этот гигантский мыльный пузырь. Даже если пронесет... Целиться сквозь такую пелену нереально Будем жить, ребята Прошептал я перед тем, как облако потянулось ко мне Закружило и втянуло внутрь